Гучков и Шульгин отошли в угол вагона и стали о чем-то в полголоса совещаться. Выждав несколько, я подошел к Гучкову, которого знал довольно близко по предшествовавшей совместной работе в Комиссии обороны Государственной Думы. Он долго был председателем этой комиссии, я же часто ее посещал в качестве представителя Главного управления Генерального штаба по различным вопросам военного характера. Скажите. — Александр Иванович, — спросил я, — насколько решение императора Николая II отречься от престола не только за себя, но и за сына, является согласованным с нашими основными законами? Не вызовет ли такое решение в будущем тяжелых последствий? — Не думаю, — ответил мой собеседник. — Но если вопрос этот вас интересует более глубоко, обратитесь с ним к Шульгину, который у нас является специалистом по такого рода, государственно-юридическим вопросом. И тут же Гучков познакомил меня с Шульгиным, с которым я до того времени знаком не был. «Видите ли, — сказал мне Василий Витальевич, выслушав меня, — несомненно, здесь юридическая неправильность, но с точки зрения практической, которая сейчас должна превалировать, я должен высказаться в пользу принятого решения». Привод воцарении цесаревича Алексея будет весьма трудно изолировать его от влияния отца и, главное, матери, столь ненавидимой в России. При таких условиях останутся прежние влияния, и самый отход от власти родителей малолетнего императора станет фиктивным. Едва ли таким решением удовлетворится страна. Если же отстранить отца и мать совсем от ребенка, то этим будет косвенно еще более подорвано слабое здоровье цесаревича Алексея, не говоря уже о том, что его воспитание явится ненормальным. Терновым венком страданий будут увенчаны головы всех троих. Возбужденный мною вопрос ныне, после трагической смерти всех лиц, о коих шла речь, потерял, конечно, всякое практическое значение, но в то время... Я считал его весьма важным, могущим иметь серьезные последствия. Поэтому я чувствовал удовлетворение в том, что имел случай довести о нем до сведения тех, кто получил от Временного комитета Государственной думы полномочия урегулировать вопрос отречения и в случае согласия на это государя привести в столицу соответственный документ. Дальнейший разговор как-то не клеился. Граф Фредерик пытался, кажется, узнать у депутатов подробности сожжения его дома в столице, во время которого, как говорили, была сильно напугана его больная жена, но видно было, что и у почтенного восьмидесятилетнего старца его личные заботы отходили на второй план, и что он полон был мыслями о тех событиях, кои совершались перед его глазами. Минуты казались часами. Но вот, наконец, вошел государь и принес с собой текст манифеста, отпечатанный на пишущей машинке, на нескольких белых листках телеграфных бланков. Насколько помню, это и был тот проект, который составляли вставки, но только несколько видоизмененные соответственно, последнему решению государя. Депутаты внимательно ознакомились с содержанием манифеста и просили о вставке в его текст нескольких слов, казавшихся им необходимыми, Государь, не возражая, охотно исполнил эту просьбу. Затем государем, тут же, у столика, был набросан текст двух указов правительствующему Сенату. Один о бытии Верховным главнокомандующим Великого князя Николая Николаевича. И другой указ о назначении председателем Совета министров князя Георгия Евгеньевича Львова. Вопрос о передаче Верховного Главнокомандования Великому князю подсказанный, насколько помню, русским, казался всем, очевидно, бесспорным. Что же касается второго назначения, то таковое было сделано в соответствии с мнением, выраженным присутствовавшими при этом депутатами. Побеседовав еще несколько минут, государь распростился со всеми, приветливо пожал нам всем руки и удалился в себе в вагон. Я больше не видел отрекшегося императора. Все стали выходить из вагона. Следуя сзади всех, я оглянулся, чтобы бросить последний взгляд на опустевший салон, служивший немым свидетелем столь важного события. Небольшие художественные часы на стене вагона показывали бесчетверти двенадцать. На красном ковре пола валялись скомканные клочки бумаги. У стен беспорядочно отодвинутые стулья. Посредине вагона с особой рельефностью зияло пустое пространство. Точно его занимал только что вынесенный гроб с телом усопшего. Почти двадцать три года император Николай находился во главе страны, занимавшей одну шестую часть земной поверхности и имевшую население около 170 миллионов человек. Начиналась новая, неизвестная тогда еще глава в истории России. По окончании приема у отрекшегося императора, главнокомандующий Северным фронтом генерал Русский пригласил приехавших из столицы депутатов в свой вагон. Надо было дождаться переписки манифеста Набела и указов, равно как подписаний к государям. Надо было также дать некоторую передышку депутатам, потрясенным всем пережитым, прежде отправления их в Петроград в обратный путь. Выходя на темноватую, плохо освещенную платформу, мы, к удивлению своему, увидели довольно большую толпу людей, молчаливо и почтительно державшуюся в некотором отдалении от царского поезда. Как проникли эти люди на отцепленный со всех сторон вокзал? На этом вопросе не пришлось останавливаться. Да и как было препятствовать стремлению русских людей в эти решительные минуты быть поближе к центру событий? К толпе подошел Гучков. Он что-то говорил им. По-видимому, трогательное, волнующее. Видно было, как люди снимали шапки, крестились, не то прощаясь с прошлым, не то обращаясь взором к неизвестному будущему. Поражало то спокойствие, почти величавость, с которым псковичи встретили вступление России на новый путь. Что-то ожидает их на этом пути, — думалось мне. Через час или полтора в вагон генерала Русского были доставлены подписанные государем манифест об отречении, в двух экземплярах, и указы правительствующему Сенату о назначении верховным главнокомандующим великого князя Николая Николаевича и председателем Совета Министров князя Львова. Все эти документы были помечены 15 часами, три часа пополудни 2 марта 1917 года, то есть тем временем, когда императором Николаем II в действительности было принято решение об отречении от престола. Пометка документов, именно указанным часом, должна была, как мне казалось, отчетливо свидетельствовать в будущем о том, что решение отрекшегося императора было добровольным и вне давления на него со стороны прибывших от Комитета Государственной Думы депутатов. Высочайший манифест от 2 марта 1917 года получили Александр Гучков Василий Шульгин выдачей такой расписки. И закончился для нас в Пскове тяжелый своими переживаниями день отречения государин. Около трех часов ночи на 3 марта депутаты выехали обратно в Петроград. Часом же ранее оба литерных поезда последовательно, один за другим, медленно и бесшумно, отошли от станции Псков в направлении на Двинск, увозя отрекшегося императора и его свиту в Ставку. Содержание манифеста и обоих упомянутых выше указов правительствующему Сенату было немедленно по телеграфу передано текстуально вставку и председателю Временного правительства. За телеграфным же сообщением были отправлены по принадлежности в Петроград и подлинные указы. Один экземпляр манифеста об отречении приезжавшие депутаты взяли с собою, второй же экземпляр того же манифеста хранился у меня в штабе до мая семнадцатого года. Когда же генерал Русский оставил должность главнокомандующего Северным фронтом, а я получил в командование Пятую армию, этот экземпляр при письме был отправлен главе Временного правительства, князю Львову. Перед отправлением документов в Петроград я приказал снять с него фотографический снимок, хранившийся у меня до большевистского переворота. Дальнейшая судьба этого снимка, как и многих документов моего архива, мне неизвестна. Вторую ночь без сна силы изменяют, а между тем обстановка столь ответственна, что приходится быть на стороже, дабы невольно не сделать какой-либо оплошности в результате крайней усталости. Опять тревога, события не ждут». С головокружительной быстротой мчатся они вихрем, друг друга обгоняя и не давая возможности сосредоточиться на каждом из них в отдельности. Уже в пятом часу утра на 3 марта, едва вернувшись домой с вокзала после отхода царских поездов в Ставку и отбытия депутатов в столицу, вызов к аппарату. Председатель Государственной Думы и Временного комитета Родзянко требует... Чтобы переданный ему по телеграфу манифест об отречении императора Николая II и о передаче престола его брату, великому князю Михаилу Александровичу, не был объявляем. В чем дело? Почему же депутаты, вчера присланные из столицы, не были ориентированы в всех затруднениях, кои могут возникнуть? Почему они обошли без внимания сделанное им предупреждение о юридической неправильности отречения государя, минуя сына в пользу брата Михаила? И как вообще возможно скрыть уже отданный манифест, от которого ожидалось успокоение умов? Мысли эти невольно отразились в моем докладе генералу Русскому, который, одобрив их, поручил мне в этом смысле и передать его ответ Радянке. Депутатов винить нельзя, читали мы снова на телеграфной ленте, исходившей от Родзянка. Дело в том, что неожиданно в столице вспыхнул такой солдатский бунт которые трудно себе представить. С регенством великого князя и воцарением наследника царевича, быть может, и примирились бы, но воцарение великого князя, как императора, абсолютно неприемлемо. «В толпе», — продолжал далее Родзянко, не замечая, по-видимому, противоречий в своих словах, «только и слышно земли и воли, далой династию, долой романовых». После долгих переговоров с депутатами от рабочих Нам удалось прийти только сейчас к некоторому соглашению, в результате которого через некоторое время должно быть созвано учредительное собрание. Это последнее, и должно высказать свой окончательный взгляд на форму управления. — Постараюсь временно приостановить распространение манифеста, — отвечал генерал Русский, — но не могу поручиться за успех, прошло уже много времени. Во всяком случае, приведение войск к новой присяге исполнено будет лишь по получении соответственного распоряжения из Ставки. Должен вообще поставить вас в известность, что императорский поезд покинул же Псков, и что по закону, в случае отсутствия верховного главнокомандующего, великий князь Николай Николаевич находился в Тифлисе, его должность замещает начальник штаба, действующий его именем. Таким образом, Ныне центр ваших дальнейших переговоров должен быть перенесен в Ставку. Меня же прошу впредь лишь ориентировать происходящем В чьи же руки отрекшийся император передавал в столь трудное время престол всероссийский? Великий князь Михаил Александрович был младшим сыном императора Александра Третьего. Хотя он до рождения цесаревича 30 июля 1904 года и являлся наследником российского престола, но никогда не играл активной роли в государственной жизни России и держался в некоторой тени. Даже в военной деятельности своей он достиг до войны лишь должности командира полка и лишь в период мировой войны был поставлен во главе сначала конной дивизии, а затем кавалерийского корпуса. Во время царствования императора Александра III о младшем его сыне Михаиле много говорили как о любимце царя, якобы унаследовавшем натуру и даже внешность своего могучего отца. Но с течением времени Михаил Александрович превратился в худого длинного юношу с довольно хрупким здоровьем и вполне женскими чертами характера. Я не сказал бы, что великий князь Михаил Александрович производил впечатление очень способного человека, но он проявлял любознательность, и к нему влекли его необыкновенная скромность и деликатность. Лично у меня с ним было лишь несколько мимолетных встреч. Царский поезд в 1904 году. Император Николай II объезжает войска, отправляемые на Дальний Восток на войну с японцами. Я состою при военном министре генерале Сахарове, сопровождающем государя в поездках. «Одиннадцать часов вечера. Занимаюсь в своем отделении каким-то делом. Вдруг стук в дверь. Войдите, — отвечаю изнутри. Входит великий князь Михаил Александрович, видимо, конфузис. Простите, ради бога, я, кажется, вам помешал. Нисколько, ваше высочество, я очень рад вас видеть у себя. Мне бы хотелось поговорить с вами, — произносит он мягким, извиняющимся голосом, спрашивая глазами, можно ли сесть. Мне говорили, что вы специалист по мобилизационным вопросам. Не расскажете ли вы, как производится частичное укомплектование наших войск, отправляемых в Манжурию? И далеко за полночь тянулась наша беседа, во время которой я очень скоро позабыл, что моим партнером является брат императора огромной и могущественной страны. В одну из таких же поездок, близ станции Жмеренко, в жестокий морозный день при сильном ветре, Должен был состояться высочайший смотр войскам Третьей строительной бригады, отправлявшейся на войну. Нестерпимо было сидеть неподвижно верхом на лошади. Коченели ноги, и всего охватывала дрожь. Император Николай, отличавшийся своей выносливостью, медленно и размеренно объезжал длинные ряды войск и затем, стоя на месте, пропускал их мимо себя. Но рядом с ним находившийся великий князь Михаил Александрович не обладавший сильным здоровьем, сдал. Его, закчиневшего, почти без чувств сняли с лошади, обернули несколькими одеялами, взятыми из лазаретной линейки, и в таком виде отправили в поезде, где еле-еле отогрели. Долго потом великий князь конфузливо улыбался, вспоминая о своих слабых силах. В последний раз я видел великого князя Михаила Александровича в Ставке летом пятнадцатого года. Он командовал тогда на фронте не то дивизией, не то корпусом, и по какому-то случаю приехал к нам в Барановичи. После завтрака у верховного главнокомандующего он остался как-то один в садике перед моим управлением, в видимом затруднении, куда направиться. Увидав через окно его длинную фигуру в кавказском бешмете, я вышел к нему и предложил зайти ко мне в кабинет, ознакомиться с последними сведениями, полученными с фронта. Он благодарно улыбнулся и провел у меня более получаса, живо интересуясь всем тем, что я ему рассказывал. Милый, симпатичный, молодой человек, такими словами охарактеризовал бы я его в качестве лица частного. Имеет все данные быть хорошим конституционным монархом, но только в устоявшемся государстве, с твердым и хорошо налаженным аппаратом власти, таковым он мог казаться в качестве претендента на престол. Его скромная и искренняя натура сказалась и в его браке, соединившем его с тою, которую он избрал по влечению сердца, вопреки чопорным традициям царствующих домов.